Глава восьмая Скоро уже три месяца с тех пор, как я потеряла голос. Теперь нам с моим любовником без пишмашинки не обойтись. Даже когда мы любим друг друга в постели, она тихонько ждет своей минуты у изголовья. Как только я хочу что-нибудь сказать, мои руки тут же тянутся к клавишам. Ведь печатаю я намного быстрее, чем пишу рукой. Сначала, когда голос только исчез, я изо всех сил пыталась как-то его вернуть, что только не пробовала. Проводила языком по небу, набирала воздух в легкие, насколько это было возможно, растягивала губы по всем направлениям. Пока, наконец, не поняла, что все бесполезно и что спасет меня только моя машинка. Ведь не зря мой любовник — учитель в школе машинописи. А я его лучшая ученица. Что бы ты хотела на день рождения? Теперь, заговаривая со мной, он тут же опускает взгляд к моим коленям. Туда, где неизменно покоится моя машинка. Цок-цок-цок. Печатную ленту. Обняв меня левой рукой за плечо, он склоняет голову на бок и читает набранные мною буквы. Печатную ленту? Удивленно улыбается он. «И больше тебе не о чем помечтать?» Цок-цок-цок-цок. «Но я же волнуюсь. Кончится лента, не смогу с тобой говорить». Теперь, когда мы вдвоем, его дыхание постоянно согревает мне плечо. И я чувствую, что счастлива. Так что даже забываю погревать о пропавшем голосе. «Я понял». Пойду в канцелярскую лавку и скуплю всю ленту, что у них есть. Цок-цок. Спасибо. Слова, отпечатанные на машинке, воспринимаются совсем не так, как произнесенные голосом. Каждая из литер продавливает бумагу по-своему. Краска от ленты ложится не всегда ровно. Буква «Джей» заваливается точно младенец на спинку. В букве «М» нижний угол сточился, будто зубец у старой пилы. Благодаря всему этому, сами слова еще глубже западают в душу, восхищая своей героической стойкостью. Хотя, конечно, литеры Дж и «М» уже давно пора заменить в мастерской. Сноска. В силу особенностей иероглифической письменности японские пишущие машинки – первые запатентованы в 1929 году, были слишком громоздкими, фактически являлись миниатюрными печатными станками для издательств и в быту почти не использовались. Все японские литераторы писали свои произведения от руки вплоть до конца 1980-х годов, когда в обиход вошли электронные словопроцессы. Способ же печатания на японском латиницей как это делает героиня, слишком обеднял смысловой поток текста и потому применялся лишь для печатания коротких телеграмм, а также для военной и оперативной связи. Сам факт того, что для героев печатать латиницей норма, говорит о том, что иероглифика на острове также давно исчезла. И, скорее всего, все пишут по-японски латинскими буквами даже от руки. «Хорошо помню день, когда мой любовник-учитель показал нам, как менять в машинке ленту. Я тогда только начала учиться, и весь урок отрабатывала сплошные «ит-ит-ит» it, it, it и «this-this-this». «Сегодня, перед тем, как пойти домой, вы научитесь менять печатную ленту», — объявил он. «Процедура немного мудреная, но если все верно запомнить, дальше проблем не будет». Так что смотрите внимательно. Собрав всех ученицу стола в центре класса, он начал демонстрацию. Продел палец в боковую щель, снял крышку. Раздался мягкий щелчок. Внутри у машинки все оказалось куда интереснее, чем я себе представляла. Рычажки с буквами, толстый резиновый валик, спицы разных конфигураций почерневшие от масла металлические лапки и стерженьки. Все эти непохожие друг на друга штуковины, сцепленные воедино, образуют сложнейший агрегат. «Когда ленты слева уже почти не осталось, мы удаляем ее вот так», сказал он и снял катушку с правой оси. Остаток ленты, отмотавшись от левой катушки, Черной змейкой прошелестел межзазубрен лентопротяжного механизма и уполз из машинки прочь. Вот так. А теперь заряжаем новую ленту. Первым делом вставляем ее в пустой ролик, рабочей поверхностью от себя. Рабочая, та, что гладкая и блестит. Кончик ленты зажмите покрепче и из пальцев не выпускайте. Главное продевать ее правильной стороной и в нужном порядке. Сначала вставляем ее между этими крючками. Затем пропускаем через это колесико. Заводим за этот штырек. Теперь возвращаем немного назад, и тогда... Что говорить? Процедура и правда мудреная. С первого раза не запомнишь, как не старайся. С тревогой подумала я. Да и в глазах остальных учениц уловила такое же беспокойство но его пальцы продолжали действовать уверенно и безошибочно. «Ну, вот и готово», — объявил он и застучал для проверки по клавишам. Бодро подскакивая с каждым ударом, лента начала проматываться с одной катушки на другую, и весь класс дружно выдохнул с облегчением. «Все понятно?» — спросил он, уперев руки в бедра. Чистые руки, без малейшего пятнышка масла или чернил, с неизменно красивыми пальцами. Увы, до самого конца учебы я так и не наловчилась заряжать проклятую ленту. Как ни старалась, черную змейку заклинивала на первом же предложении, и буквы не хотели печататься хоть убей. И на каждом очередном занятии я дрожала от страха. А вдруг моя лента закончится? Что же я буду делать? Теперь-то, конечно, дело другое. Теперь я выполняю эту операцию и быстрее, и аккуратнее даже его самого. А с тех пор, как стала пользоваться машинкой вместо пропавшего голоса, вставляю новую ленту каждые три дня. Все старые катушки, скопившиеся за этот срок, я бережно сохраняю. Почему-то мне кажется... Чем чаще я буду разглядывать отпечатки букв на старых лентах, ну или хотя бы поглаживать их кончиками пальцев, тем скорее мой голос вернется ко мне. Дописав до этих пор, я показала текст редактору «Р». Уже теперь рукопись получалась довольно увесистой, и чтобы не вынуждать меня таскаться с ней в издательство, он наведался ко мне сам. Никуда не торопясь, мы обсуждали строчку за строчкой. Спорили, нужна такая-то фраза или нет. Исправляли отдельные слова. Тетрадь на блокнот, вино на фруктовую наливку, взор на взгляд и так далее. Иногда вставляли недостающие предложения, а иногда выкидывали целый абзац. Редактор «Р», сидя на диване, спокойно читал текст. Задумчиво, без малейшего нажима, поглаживал каждую страницу в левом нижнем уголке, готовясь перевернуть. С моими рукописями он всегда обращался очень бережно. Замечая это, я всякий раз напрягаюсь. Да неужели моя писанина достойна столь пристального внимания? Ну что, может на этом сегодня прервемся? Проговорил он. Мы закончили работу. Редактор вынул из кармана сигареты и зажигалку. Я собрала все страницы с пометками в отдельную стопочку и зажала их скрепкой. «Не хотите ли еще чаю?» «Если можно, покрепче», — согласился он. «Да, конечно». Я отправилась на кухню, нарезала на ломтики кастеллу, разлила по чашкам чай и принесла все в комнату. «Сноска». Кастелла от португальского «Хлеб из Кастилии» – популярный бисквит, перекочевавший в японскую кухню в XVI веке, благодаря португальским торговцам. В наши дни готовится с пудрой из зеленого чая, коричневым сахаром и медом. «Это твоя мама?» – спросил он, разглядывая фотографию на каминной полке. «Да, красивая, вы с ней очень похожи». Ну что вы, как часто повторял папа, у меня от мамы разве что ровные зубы. Красивые зубы очень важны. У мамы в мастерской, на верстаке, всегда лежал газетный кулек с сушеными трепангами. И она постоянно грызла их, пока работала. А когда я начинала хныкать в своем манежике, совала мне кусочки трепанга прямо в беззубый рот. И я замолкала. До сих пор вспоминаю тот вкус перемешку с запахами гипса и опилок. Ужасно терпкая гадость. Эр поправил очки на носу и, улыбнувшись, опустил взгляд. В наступившей паузе мы молча поедаем Костеллу. Всякий раз, встречаясь глазу на глаз, мы оба плохо понимаем, о чем еще говорить, когда заканчиваем обсуждать мою рукопись. Это вовсе не напрягает, напротив. Его мирное дыхание окутывает меня, как уютное одеяло. Хотя я знаю редактора «Р» исключительно как человека, который вычитывает мои рукописи. Где он родился и вырос, с кем живет сейчас, как проводит выходные, что за женщина ему по душе, за какую бейсбольную команду болеет, ничего из этого мне неизвестно. Когда мы вдвоем... Мы просто читаем мои рукописи, и все. «А здесь у тебя осталось много работ твоей мамы?» Спрашивает он, намолчавшись досыта. «Да нет, только те, что она дарила лично папе или мне. Совсем немного», — ответила я, снова глядя на мамин портрет. На маме летнее платье с рукавами-фонариками. Она держит меня на коленях и смущенно улыбается. Ее руки, привыкшие к тяжелым инструментам, вроде зубил, молотков и булыжников, теперь нежно сжимают ножки младенца. Законченные работы мама, похоже, не любила долго держать в мастерской. А с другой стороны, кажется, в моем детстве они были расставлены по всему дому. Но когда пришла повестка из полиции, мама быстро от них избавилась. Может, предвидела, что нас ждет впереди? А я была совсем еще маленькой, и о тех событиях почти ничего не помню. А где была ее мастерская? В подвале. Думаю, когда-то она работала еще и на даче, в деревушке, вверх по течению. Но это было еще до моего рождения. А потом уже только здесь, внизу. Сказала я и легонько постучала по полу носком шлепанца. А я и не заметила, что у этого дома есть подвал. Ну, это не совсем подвал. То есть он не просто под землей. У нашего дома только с юга вход через улицу. А северная дверь ведет из подвала к реке. Фундамент дома закладывали в воде. Так что подпол расположен на уровне речного дна. Ого, как все сложно. Думаю, мама любила шум воды. Не громкие, как морские волны, а мягкие, как шелест реки. Вот и дачу себе купила тоже на речном берегу. Ну а здесь, в подвале, уже и сложились три важных для нее условия. Шум воды, мой манежек и сушеный трепанг в газетке. Тоже мудреная комбинация. Он покрутил в пальцах зажигалку и закурил. А потом, чуть замявшись, добавил. «Если ты не против, конечно, а могу я взглянуть на этот подвал?» «Ну, конечно, совсем не против», — ответила я, не задумываясь. Очень долго он будто сдерживал что-то в груди, но в итоге раскрыл таки рот и медленно выпустил струйку дыма. «Ого, зябко тут! Я сейчас печку разожгу». «Только она совсем древняя, разгорится не сразу, вы уж простите». «Ну что ты, это от реки прохладно и даже уютно по-своему, не беспокойся». Мы начали спускаться в подвал. На темных ступеньках он, чуть смущаясь, подал мне руку. «Да тут просторнее, чем я думал», – протянул он, оглядывая мастерскую, когда я включила свет. После маминой смерти папа не мог спускаться сюда, так что здесь теперь полное запустение. Сама я не была здесь, пожалуй, с тех пор, когда постучались инуи. «Ну, будьте как дома», — пригласила я. Медленно поворачиваясь, он долгим, пристальным взглядом осматривал все вокруг. Мелочи на мамином верстаке, стеллаж с инструментами. На верхней полке пять статуэток, которые принесла семья Инуи. Стеклянную дверь в прачечную, деревянные стулья. И хотя ничего интересного тут не было, Эр обошел все углы помещения, останавливаясь в каждом надолго. Так, словно хотел вобрать в себя без остатка холод и запустение всех последних лет. Там в ящиках ее записки, черновики. Можете посмотреть, если хотите. Разрешила я. И он брал мамины бумаги с той же бережностью, с какой всегда читал мои рукописи. Стоило ему шевельнуться, как вокруг него тут же танцевали мягкие тучи пыли в перемешку с каменной крошкой. Через окошко под потолком К нам заглядывало чистое, без единого облачка небо. Иногда с реки доносила плеск выпрыгнувшего из воды карпа. А здесь у вас что? спросил он, обогнув лестницу и остановившись перед комодом с рядами маленьких ящичков. Здесь мама когда-то прятала секретные мелочи. Секретные мелочи? Да, Как бы объяснить? Ну, всякие странные вещицы, которые... О которых я никогда... Не подобрав нужных слов, я запнулась и умолкла. А он принялся выдвигать из комода ящик за ящиком. Все они оказывались пусты. И от них ничего не осталось. Когда я была маленькой, в каждом ящичке... Хранилась какая-нибудь отдельная вещица. В перерывах между работой мама часто мне их показывала. И о каждой рассказывала какую-то удивительную историю. Такую, что не вычитаешь ни в одной книжке с картинками. «Так почему же здесь пусто?» «Не знаю. Однажды я вдруг обнаружила, что все отсюда исчезло». Думаю, это случилось в самом разгаре той суматохи, когда маму забирала полиция. То есть полиция их конфисковала? Нет, сюда они не спускались. Тайну нашего комода знали только мы с мамой и больше никто. Даже от папы скрывали. Скорее всего, мама как-то сумела избавиться от этих вещей за пару дней до того, как за ней пришли. Мне тогда было десять, и я понятия не имела, что означают все эти вещицы. Но всем сердцем почувствовала их опасность, когда маме прислали повестку. Она же успела их то ли выкинуть, то ли куда-то спрятать, то ли отдать на хранение кому-то еще. Вот как. Чтобы не стукнуться головой о ступеньки, Эр пригнулся и потянул на себя один из ящичков. «Наверняка перепачкает все руки ржавчиной», — встревожилась я. «Ты можешь вспомнить, что за вещи здесь были?» Он посмотрел на меня в упор. Солнечные блики сверкали на линзах его очков. «Да я и сама иногда просто взрываюсь от желания вспомнить. Ведь это было самое драгоценное наше с мамой время вдвоем. Но все бесполезно» картинки не возникает. Помню выражение маминого лица, ее голос, запах подвала. Но все, что тогда лежало в ящиках комода, вспоминается как нечто размытое и бесформенное. Так, как будто именно этот конкретный участок моей памяти просто взял и растворился. И все-таки попробуй описать то, что помнишь. Попросил он, пусть даже очень размытая любую самую незначительную деталь. Ну что ж я уперлась взглядом в комод. когда-то он без сомнения был очень изысканным, но теперь это жалкая рухлять лак облупился, ручки заржавели в щелях вековая пыль. На некоторых дверцах еще виднелись следы от наклеек, которыми я когда-то помечала отдельные ящики. «Больше всех остальных вещей», — заговорила я после долгой паузы. Мама дорожила сувениром, который остался от бабушки. Его она прятала вот здесь, во втором ряду. Это был зеленый прозрачный камешек, маленький и очень твердый похожий на выпавший молочный зуб. Наверное, я и запомнила это потому, что у меня как раз выпадали первые зубы, не знаю». «Красивый камешек?» – спросил Эр. «Наверное, да, потому что мама часто доставала его и смотрела, как он переливается в лунном свете. Но в моей душе тот камень не вызывает вообще никаких эмоций» не умиляться ему, не обладать им лично мне совершенно не хочется. Все, что я помню, — это каким холодным он был, когда она однажды положила его мне на ладонь. И даже теперь, когда я стою перед этим комодом, моя память похожа на гусеницу шелкопряда, которая спит, как убитая в своем коконе. «Ничего не поделаешь», — «Именно так себя чувствуют все, кто встречается с тем, чего больше нет», — сказал Эр, поправляя очки на носу, и вдруг добавил. «А назывался тот камень? Случайно не изумруд?» «Изумруд?» — бормотала я снова и снова, и каждый раз чувствовала, что где-то в самых потайных закоулках моей души это слово отдается едва различимым эхом. «А ведь точно! Изумрут. «Да, именно так. Но откуда вы это узнали?» Несколько секунд он молчал, а потом вместо ответа принялся открывать ящички комода. Ржавые ручки на дверцах сдавленно лязгали. Так продолжалось, покуда он не выдвинул крайний ящичек слева, в четвертом ряду. Тут его руки замерли, и он повернулся ко мне. «А здесь, кажется, хранились духи?» спросил он. «Да откуда вы?» едва не воскликнула я, но прикусила язык. «Запах еще остался», пояснил он и, положив мне руку на спину, легонько подтолкнул, чтобы я наклонилась поближе. «Чувствуешь?» Я принюхивалась, набирая полную грудь воздуха. Вспоминая этот аромат на маме и то, как она собиралась нанести его на меня. Но все равно внутри меня не шевелилось ничего, кроме сырого, затхлого воздуха. Даже рука «Р» на моей спине ощущалась живее, чем память об этом аромате. «Простите», — вздохнула я и покачала головой. «Ты ни в чем не виновата», — сказал он. «Слишком уж это непросто вспоминать то, что уже исчезло». Он задвинул ароматный ящичек на место и несколько раз поморгал. «Но я помню всё», — добавил он. «И красоту изумруда, и запах духов. Из моего сердца ничто не исчезает никогда».